Глава 79 Еще один шепот Когда пять побледневших пальцев обхватили запястье, волосы уклеенные мгновенно встали дыбом, и он инстинктивно отдернул руку, судорожно пятясь. С недаемой страхом, Марети изо всех сил пытался освободиться. Бледное, обнаженное тело перевернулось и упало с длинного стола на пол. Однако холодные, призрачно-белые пальцы по-прежнему крепко сжимали запястье парня. Он на мгновение потерял способность трезво мыслить и инстинктивно захотел достать пистолет. Однако из-за того, что не мог отвести ведущую руку, отбросил черную трость, но даже после нескольких попыток не смог извлечь револьвер из кборой под мышкой. В этот миг веки трупа резко поднялись, открыв пару голубых глаз, смотрящих в пустоту. Его губы дрогнули, и он пробормотал. «Харнасис! Харнасис! Харнасис!» Лишь после этих трех слов Клейн почувствовал, как хватка на его запястье слабеет, а затем пальцы вовсе разжались. Глаза покойного плотно закрылись, и он снова выглядел так, будто ничего не произошло. Если бы бледное тело не лежало на каменном полу вместо кушетки, Клейн мог бы подумать, что ему примерещилось. Ретти отступил на несколько шагов, чувствуя, как от шока и страха у него свело почти все мышцы. Он тяжело дышал, но мыслил уже вполне отрезво, поэтому настороженно посмотрел на труп. Держа револьвер на готове и медленно пятясь, Клейн вышел из комнаты. Убедившись, что тело на полу не двигается, он перевел взгляд на запястье. Там четко виднелись пять темных отпечатков. Реальное подтверждение произошедшего. Почти окончательно придя в себя, молодой человек громко выргулся. «Твою мать! Меня чуть удара не хватил!» Переведя дыхание, он начал детально обдумывать случившееся. Кадр за кадром, восстанавливая произошедшее ранее. Пусть Клейн и не понимал, почему именно труп внезапно ожил, но одно знал наверняка. Покойный неоднократно повторил «Хорнасис». «И опять этот Хорнасис!» В дневнике семьи Антигон есть записи о царстве ночи, располагающемся в районе горной цепи Харнасис. Когда я в состоянии медитации или духовного видения слышу шепот множества голосов, то среди них мелькает это название. Неужели ответы на свои вопросы я найду там? Или смерть? Вдруг в этих горах запечатан злой дух, который хитростью заманивает к себе людей и пытается высвободиться? Продолжая размышлять, Клейн вернулся в комнату и несколько раз для проверки ткнул дулом револьвера в труп. Затем сообразил, что Фраю не стоит видеть беспорядок, который сейчас царил вокруг. Моретти собрался с духом, взвалил мертвеца на плечи и перетащил обратно на стол. Он чувствовал омерзение от прикосновения к мертвой коже и понимал, если покойник хоть чуть шелохнётся, нервного срыва не избежать. С трудом справившись, Клейн вдруг вспомнил про клеймо на запястье клоуна. Посмотрел на него. Вопреки всем законам физики, чернило висели в воздухе, свернувшись в небольшую кровавую сферу, слегка отливающую синевой. «Что это?» — пробормотал Клейн, не решаясь прикоснуться к метке. «Посему и прятать ее не собирался. Во-первых, потому что не знал природу этого шарика. Вдруг это проклятие?» Во-вторых, он был уверен, что изучивший труп Фрай давно заметил метку на запястье. Может, даже знает, почему та из-под кожи переместилась в пространство. «Или, если Фрай ничего не знает, обращусь к капитану. Пусть весь отряд ночных наблюдателей подключится к изучению. В любом случае, это лучше, чем если я сейчас просто ткну пальцем в шарик», — решил Клейн. Находясь в составе организации, любой ее член всегда должен оценивать, как с максимальной пользой задействовать потенциал группы. В напряжении Моретти прождал несколько минут, прежде чем собиратель трупов наконец-то вернулся, и его взгляд тотчас уперся в кровавую сферу. «Это что?» «Не знаю», — помотал головой Клейн и честно рассказал о произошедшем. «Клеймо свернулось в кровавый шар». Фрай задумчиво кивал головой. «С телами потусторонних нередко могут происходить странные вещи после смерти». Он поднял голову и посмотрел на собеседника. «Позови капитана и расскажи ему, что он обормотал тебе труп». «Хорошо». Клейн уже давно ждал возможности покинуть этот морг. «Сам не приходи», — вдруг добавил Фрай. «Думаю, тебе не понравится то, что будет дальше». Закончив, собиратель трупов взял в руки скальпель. По спине Моретти побежали мурашки, и он поспешно кивнул. Это то, на что я надеялся. Он взял трость, поправил шляпу и направился к вратам Чанис. На дежурстве в комнате стражи как раз стоял бодрый Дан. Выслушав рассказ, капитан еле заметно кивнул. «Я доложу об этом случае в святой храм». Пусть они разберутся. Возможно, назначат человека для экспедиции на главную вершину Хорнасис, чтобы изучить обстановку». Клейн угукнул. Увидев, что в помещении только Дан и бессонный Кинли, он сразу спросил. «А господин Нил пошел отдыхать?» Собеседник кивнул. «А Юр и Борджа в соборе Святой Селены». А Лоретта, скорее всего, отправилась на поиски хорошего кафе. Кафе? Ну, ее раны, удивился Клейн. Дан потер брови и усмехнулся. У этой девчонки три большие любви. Кофе, десерты и горничные. Она считает, что только с этими составляющими действительно исцелиться. не понимающе переспросил Маретти. Капитан бессильно покачал головой. «Ей нравится горничная. Да, всё именно так». Странная она всё-таки дама. Клейн даже не знал, как ему реагировать. Дан больше не стал тянуть и направился на выход из комнаты стража. Моретти пристально смотрел ему вслед, ожидая, когда начальник развернётся. Краем глаза он заметил, что Кинли достал карманные часы и откинул крышку. Три, два, Один. Стоило ему мысленно досчитать, когда он повернулся в полоборота. «Забыл кое-что. Клейн, ты сегодня уже натерпелся. Уверен, как только расслабишься, усталость накроет тебя с головой. Можешь идти домой отдыхать. Только не забудь завтра заполнить заявку на компенсацию. Подробно опиши весь ущерб. Да, и не забивай себе голову мыслями об убийстве потустороннего». Помни, что, лишив его жизни, ты спас множество других. «На самом деле, мне уже намного лучше», — Клейн тихо выдохнул. Капитан еле заметно кивнул, обернулся и вдруг снова хлопнул себя по лбу. «Ещё. Я уже передал портрет того человека в смокинге Леонардо, так как дальнейшее расследование и работа с полицией теперь за ним. Думаю, пока убитый был жив и находился в Тингене, то наверняка пользовался общественным транспортом. Что-то ел и где-то жил. Как сказал Розель Великий, каждый контакт оставляет след. «Основной принцип судебной медицины, сформулированный Эдмоном Лакаром. Примечание переводчика». «Точно», — глухо ответил Клейн. Дождавшись, когда капитан действительно уйдет, Клейн тоже покинул комнату стражи и медленно направился на второй этаж. По пути он кое-что вспомнил, и воспоминание это напугало его. Клоун в смокинге утверждал, что тайная обитель владеет путем, которому принадлежит последовательность правица. Даже если на самом деле у них нет зелий более высоких последовательностей, то нехватки в низких точно нет. Иными словами, у них должно быть немало провидцев. Тогда не сможет ли кто-то из них выяснить через свои способности, что это я убил клоуна? а затем отомстить. Если они не могут справиться с ночными наблюдателями, это не значит, что так же будет со мной, провидцем без навыков прямого противостояния». Клейн даже остановился на лестнице, серьезно обдумывая этот вопрос, но вдруг осознал, что боится напрасно. «Во-первых, тайная обитель не может точно знать, кто именно состоит в ночных наблюдателях. Во-вторых, даже если им известны некоторые имена, то точно не гражданских работников, вроде меня. В-третьих, в такой ситуации обитель бы точно не смогла узнать, кто убийца, только если у ее членов нет ясновидящего». Облегченно вздохнув, Клейн вышел из здания, сел в карету и вернулся на улицу нарциссов. Хоть он ничего не ел на обед, но сейчас кусок в горло не лез. Маретти зашел в спальню, снял испорченный костюм, отложил шелковый головной убор, затем лег на кровать и попытался уснуть. Голова кипела от мысли. в памяти всплывали события прошедшего дня, и самым ярким воспоминанием стал перенос трупа на кушетку. Сейчас Клейн не так переживал из-за первого в жизни убийства, больше чувствуя тошноту и отвращение, вспоминая прикосновение к мертвому телу. Возможно, именно этого и добивался Фрай. Надеялся, что я преодолею свою психологическую травму, посмотрев трупу прямо в глаза. Однако на смену одним ментальным проблемам пришли другие, подумал Моретти и хмыкнул. На душе у него стало спокойнее, и он сам не заметил, как уснул. Опроснулся от того, что желудок начал сводить от голода. Вот сейчас, мне кажется, я мог бы съесть целую корову, пробормотал он под нос. Солнце на улице клонилось к закату, окрасив небо в оранжево-красные тона. Переодевшись в потрёпанную, но уютную домашнюю одежду, Клейн спустился на первый этаж и, даже не успев подумать об ужине, услышал звук открывающейся двери. Сестренка пришла. От этой мысли на его лице появилась легкая улыбка. С тех пор, как она начала ездить на каретах, то стала приходить домой намного раньше. Ключ скрипнул в замке, и дверь открылась. Мелиса с сумкой полной книг мелкими шажками вошла в дом, затем посмотрела в сторону двери на кухню. «Клейн, тебе письмо. От наставника». «Наставника? Точно. Я же просил у него историческую справку о горах Харнасис», — вспомнил он.